Глава двадцать седьмая. Где покоятся сокровища, награбленные пиратами-казаками? Почему Османская империя не могла обеспечить защиту торгового флота и городов Черноморского побережья? В четырнадцатом веке пиратская казачья флотилия разграбила несметное богатство сотен церквей и монастырей, расположенных на западном берегу Черного моря, близ богатых христианских городов: Варна, Каллиакра, Несебр, Помория, Бургас, Сазополь и Ахтопол. После набега в пиратские корабли под завязку груженные золотыми и серебряными сосудами и монетами взяли курс домой в северное Причерноморье. Но в пути где-то между Несебром и мысом Эмине разрушительный шторм отправил разбойничью эскадру на дно. И до сих пор неизвестно где покоятся награбленные богатства. Десятки историков и сотни охотников за подводными кладами, руководствуясь догадками и старинными картами, ведут свои поиски. Но пока безуспешно. Какие же имеются факты и слухи об этом казачьем пиратском набеге? В первые века османского владычества, 15-17 века, население городов на болгарском побережье Черного моря имело привилегированный статус. Эти поселения были либо личными владениями султана, либо городами с военными обязанностями. Это значит, что они были обязаны ежегодно с 1 мая по 1 сентября строить от одной до шести галер для османского флота в зависимости от числа жителей. Турки не беспокоили эти поселения, и те, оставаясь фактически свободными, быстро росли и богатели. Так в Поморье Несебри, Варни и Коварне было, согласно переписи до 500-600 исключительно христианских домохозяйств. Мусульмане в этих городах не селились. Назначенные султаном городские правители внимательно за этим следили, поскольку правоверные не платили налогов. Казна пополнялась в основном отличных владений султана. Кроме того, мусульманские поселения освобождались от повинности строить галеры. Очень часто Христианские города управлялись христианами, как, например, кантакузинами в Поморье. Без отсутствия османского притеснения поселения процветали за счет внешней торговли, рыболовства, добычи соли, лесозаготовок, производства древесного угля и прочее. Немалая часть накопленных богатств попадала в христианские церкви и монастыри Черноморского побережья. Они восстанавливались пополнялись золотой и серебряной церковной утварью, чашами, дароносицами, ковчежцами, дискосами, литургическими сосудами. Это были высокохудожественные изделия так называемой Черноморской ювелирной школы. Многие из них были принесены в дар богатыми капитанами торговых кораблей Варны, Поморья, Созополя, Мидии, Несебра и так далее. В каждой церкви было по 50-60 таких драгоценных, священных сосудов. В конечном итоге получилось так, что в христианских храмах и монастырях на побережье от Констанции до Стамбула накопились действительно несметные сокровища. Они привлекли внимание пиратов к богатым городам. Вдобавок, эта часть акватории Черного моря плохо контролировалась ослабленным флотом Османской империи, Поскольку в 1571 году эскадра из ее трехсот боевых галер потерпела сокрушительное поражение от объединенного европейского христианского флота в битве при Лепанто, были потоплены или сожжены все суда, погибли около десяти тысяч турецких матросов и офицеров, многие были захвачены в плен и использовались в качестве рабов на венецианских галерах. Османская империя Достаточно быстро восстановила свой флот из 300 галер, но их экипажи были из числа неподготовленных анатолийских крестьян, которые страдали от морской болезни и умирали в походах. Офицерами на судах были некомпетентные в морском деле пехотинцы или кавалеристы. Вот такой небоеспособный османский флот и позволил появиться здесь пиратам. Ими были казаки, жившие в степной полосе близ северного побережья Черного моря, на территории современной Украины и Южной России. Их пиратские нападения продолжались вплоть до середины XVII века. Как сухопутные казаки стали пиратами Казаки — это лихие люди, бежавшие от крепостного произвола из России и Польши, которые самоорганизовались в военное атаманство. Помимо прочего, их войска сражались с турками и татарами, овладевшими узкой полосой земли вдоль побережья Черного моря. Россия и Польша, которые страдали от набегов татар и турок, быстро поняли, что казаки – их союзники в борьбе с Османской империей. Поэтому они начали снабжать казаков оружием, не пытаясь подчинить их себе. Так, К концу XVI века казаки на Дону были связаны с Москвой, а в Запорожье с Польшей. После сокрушительного поражения турок при Лепанта, донские и запорожские казаки стали строить грибные одномачтовые суда, которые назвали «чайками». Сохранившиеся описание показывают, что чайки были близки по конструкции кораблям викингов, которые вселяли ужас всей Европе в VII-X веках. Если учесть, что Киевская Русь была основана викингами, становится ясно, откуда взялась эта преемственность в судостроении казаков. По течению Дона, Днепра, Днестра и Кубани казачьи чайки спускались к Черному морю. Прорвавшись сквозь огонь пушек турецких крепостей в устьях этих рек, они входили в море, которое бороздили до 500-600 торговых судов. Они и становились легкой жертвой казаков-пиратов. Турецкие боевые галеры не могли их остановить. Медленные и громоздкие, с неопытными экипажами, они сами нередко становились жертвами чаек. Маневренные суда окружали их и брали на абордаж с кормы, где у галер было только одно орудие. Экипаж убивали, галеру грабили и поджигали. Эти неуклюжие корабли попросту не были нужны казакам. Конечно, после массовых нападений торговых галер в Черном море поубавилось, и оставшиеся без добычи пираты стали грабить прибрежные города и села, не делая никакой разницы между мусульманами и христианами. Нападали на всех подряд. Пришел черед и богатых христианских храмов на западном побережье Черного моря, населенным в основном болгарами. Свидетельство монаха-летописца – С острова Святая Анастасия Впрочем, не все коту-масленица попадали в смертельные переделки и казаки. Вот что пишет в 1623 году монах-летописец монастыря на острове Святая Анастасия около Бургаса. В июне флотили из 16 чаек с четырьмя сотнями казаков напало на Ахтопол и ограбило жителей, церкви и монастыри. После этого она ограбила монастырь святой Анны предтечи у Сазополя. После напала на село Святого Николая, ныне город Черноморец, и ограбила церковь и монастырь. Затем вернулась в Сазополь и ограбила портовую церковь, не тронутую в прежний набег. Затем она отправилась к Несебру, но внезапная сильная буря потопила ее, прежде чем она смогла напасть на город. Все казаки утонули, за исключением одного наварха, капитана, который скрылся в лесах Эмона. Согласно церковным летописям, только из христианских храмов и монастырей в Ахтополе, Созополе, Поморье и Святом Николае морские разбойники взяли около тысячи серебряных и золотых священных сосудов, а также золотые ювелирные изделия граждан, деньги, золотые и серебряные монеты, дорогую посуду. Эти сокровища вряд ли были загружены лишь в одну чайку. Казаки, вероятно, поделили все еще на берегу и распределили по отдельным кораблям своей эскадры. Как пишет монах-летописец, казачий флот утонул, и награбленное богатство ныне лежит на морском дне и ждет своего открывателя. Место кораблекрушения находится где-то между городами Несебр, Святой Влас и Емона где-то там и покоится богатая добыча казаков-пиратов. Ни водолазы, ни тральщики рыбы, ни охотники за сокровищами пока не обнаружили никаких следов того кораблекрушения, ни золотых и серебряных сосудов, ни казачьего оружия. Правда, В 1994 году экспедиция Болгарского национального исторического музея засекла с помощью гидролокатора на глубине 55 метров что-то похожее на одну из пиратских чаек. Но это было слишком глубоко, и для продолжения исследований требовались серьезные средства, которых у музея, конечно, не было. В том же году президент Болгарского банка «Славяне» Георгий Агафонов Сам потомок казачьего атамана, эмигрировавшего в Болгарию с армией Врангеля, организовал исследование морского дна между Святым Власом и Нисебром при помощи американского гидролокатора. Было найдено много кораблей, но других эпох. Почти все, даже крупные, современные морские суда оказались наполовину засыпаны песком. Таким образом, сокровища богатых, Приморских христианских храмов и городов продолжают покоиться в районе кораблекрушения 1623 года, и удастся ли их найти когда-нибудь? Большой вопрос. Но надежда, как известно, умирает последней. Впрочем, она никогда не умирает.